Если она здорова и в ясном рассудке, а столь энергичную особу есть подозрение, никакая хворь не возьмет, каковы будут ее дальнейшие действия при ее-то неукротимой энергии? Нетрудно все предсказать. Если она здорова и горит желанием завершить начатое дело, то в первую очередь кинется изучать списки спасенных и очень быстро обнаружит фихты среди погибших, а вот Штепальника среди самых что ни на есть здравствующих и бросится его искать. И не только она, уж безусловно, не она одна. Она здесь у себя дома, где, как известно, и стены помогают. Здесь обитает ее папочка-миллионщик, который, вне всякого сомнения, без труда может себе позволить выслать на поиски целую кучу наемных агентов, частных сыщиков. Их в Америке превеликое множество. Они все у себя дома, а вот без тужев, без знания языка, без малейших представлений о местных реалиях, чересчур уж неравноположение. Его не выправят даже приличные деньги с того счета, но ведь пока что не нашли, иначе непременно бы уже объявились, гадалки не ходи. Уж нашли бы способ сюда проникнуть. Здесь обычная больница, а не военная крепость и не дворец какого-нибудь монарха. Так что, заслышав легонький скрип двери, Уж дверные петли-то аккуратные немцы могли смазать и более старательно. Он, не оборачиваясь, ловко выбросил недокуренную папиросу в форточку и отошел от окна с самым невинным выражением лица человека, всего-то и намеревавшегося глотнуть свежего воздуха. Однако эти сценические ухищрения, предназначенные для фролин Марты, которые все равно не обманули бы, пропали в туне. В палате объявилась вовсе не она, а субъект несомненно, мужского, пола, не похожий ни на доктора, ни на санитарного служителя, невысокий, щупленький, весь какой-то вертлявый, господинчик не особенно хорошо одетый, с котелком в руке и определенной робостью на лице, смешанный, впрочем, с неким подобием отчаянной наглости. Быстро оглядевшись, он словно бы воспрянул духом, оглянулся, тщательно притворил за собой дверь и, изображая на лице самую предупредительную улыбку, мелким шагом подошел к Бестужеву. Теперь видно было, что воротничок у него не свежий, галстук завязан неаккуратно, а куцый пиджачок помят. Уставившись на Бестужева с той же смесью робости и нахрапистости, он произнес длинную фразу, надо полагать, на английском наречии, единственное, что в ней понял Бестужев, искаженную на здешний лад фамилию Штепанека, да еще мистер, что на помянутом наречии означало «господин» или «сударь». В первый миг он тревожно встрепенулся, В завершении недавнего хода мысли, подумав, что его достали, наконец, однако имелись серьезные сомнения в этой именно версии событий, какова бы ни была незнакомая ему заокеанская специфика, человечек мало походил на тайного агента, все равно государственного или приватного, весь опыт Бестужева восставал против такого предположения. Человеку в несвежем воротничке определенно не хватало чего-то неопределимого словами, но очень важного, чтобы быть агентом. Непонятно толком, как это выразить, но он был какой-то не такой. Если и агент, то делающий самые первые робкие шаги на этом интересном поприще, вряд ли хватки, американский миллионщик и его не менее шустрая доченька стали бы прибегать к услугам этого вот недотёпы. Все сообщники Луизы, которых без Бестужеву до этого доводилось видеть, выглядели и держались совершенно иначе, не в пример более авантажно. Приободренный этими мыслями, бестужев приосанился, надменно задрал подбородок и произнес на немецком, со спесью какого-нибудь прусского барона, Я вас не понимаю, любезный. Не знаю ни словечка на этом языке, извольте попонятнее. Человечек вовсе не выглядел обескураженным, еще раз оглянувшись на дверь, с несомненной опаской, он Бойко произнес на приличном немецком «Милостивый Герштепанек, я хотел бы с вами поговорить, коли вам будет благоугодно». Не будучи ученым специалистом в области языковедения, Бестужев, тем не менее, сделал для себя некоторые выводы. Немецкий язык этого субъекта был явно чуточку старомоден, можно сказать умно архаичен. В точности также же обстояло у доктора Земельгофа Марты и еще одной сиделки, с которой он общался, язык людей, долгие годы живших вдали от родины». На предмет столь же надменно поинтересовался Бестужев. «Мое имя Шмидт». «Лотар Шмидт», — заторопился незнакомец. «Четверо детей, прелестные крошки». «И что же?» — спросил Бестужев. «Герр Штепанек, вы моя единственная надежда. Надо вам знать, наш хозяин — сущая акула, сердце у него совершенно каменное».